Элиет Абекасис. Сокровище храма. Роман. Перевод с французского Жана Антонова. Москва. Издательство АСТ. 2003 год. Категория 0+. Аннотация. Израиль наших дней, давно уже современный и светский, потрясен убийством знаменитого археолога, убийством, совершенным в полном соответствии с правилами древнего религиозного ритуала, Что это? Дело рук маньяка, помешавшегося на иудейских текстах двухтысячелетней давности. Но тогда понятие «отыскать убийцу» может только один человек, тихий ученый, специалист по древним тайным рукописям.